Глава 4. Ледяной поход. Куда угодно можно дойти пешком. Народная мудрость. Нештатт. 11 декабря 1883 года. Генерал от инфантерии Иван Степанович гонецкий Чем тяжелее задача, что стоит перед полководцем, тем больше чести одержавшему победу. Я вступил в командование особым корпусом 26 ноября сего года. О том, что операция против взорвавшихся шведов готовилась заранее, мне стало ясно, как только я прибыл на место дислокации своего соединения в маленький финский городок Ништадт, в котором был подписан знаменитый договор 1721 года, завершивший Северную войну, закрепивший славу русского оружия. Впервые я видел столь значительное приготовление которые сопровождались столь строгими мерами секретности. С наступлением холодов, в этих местах первые морозы в конце сентября далеко не редкость, в Финляндии вспыхнуло крестьянское восстание, причиной у которого были действия генерал-губернатора Бобрикова. В ответ на требования местных властей предоставить Финляндии более широкую независимость с изгнанием из страны русских чиновников, с тем, чтобы все налоги оставались в пределах Великого княжества. Более того, финский Сейм потребовал прекратить русификацию, а также принял решение о создании 20-тысячной финской армии и потребовал удалить из княжества русские войска. Конечно же, реакция Москвы оказалась незамедлительной. Сейм был арестован в полном составе. В княжестве вводилось военное положение, попытки поднять мятеж в Выборге и Гельсингфорсе были жестоко подавлены. Но тут началась крестьянская война по сути своей партизанская. И тут сразу же оказалось, что малозаселенная финская марка – прекрасный плацдарм для подобных действий. Большая часть Великого княжества оказалась под контролем повстанцев, сдерживаемых регулярными частями и казаками-пластунами. Надо сказать, что еще в прошлом году из Гельсингфорса через Або до Ништатта была проложена узкоколейная железная дорога, и даже три мили уложены в сторону Бьернеборга но из-за начала восстания строительство железной дороги вдоль Ботнического залива до Торнеа было остановлено, а в самом Ништатте оказались огромные запасы рельсов и шпал, прочего железнодорожного оборудования. Вскоре сам город, как и окрестности, был очищен от местного населения, которое почти полностью отправили в Гельсингфорс. В моем распоряжении были три бригады. Первая бригада особого назначения, которой командовал генерал Воронцов-Дашков, бригада морской пехоты Балтийского флота, которой командовал полковник Григорий Николаевич Казбек, вторая гренадерская бригада генерал-майора Николая Дмитриевича Татищева, артиллерийская бригада, казачья бригада, железнодорожная дивизия, первая дивизия бронепоездов. Моим соседом в Або был гвардейский корпус под командованием легендарного генерала Гурко. У восточных границ княжества сосредотачивался первый й сибирский пехотный корпус под командованием генерал-лейтенанта Эдуарда Карловича Деленсгаузена, причем его первая я сибирская дивизия сосредотачивалась в районах Выборга и Гельсингфорса. Этот корпус фактически состоял из егерских полков, каждый из которых включал в себя сибиряков, большей частью охотников, привыкших к суровым зимним условиям. Его еще называли регулярным корпусом, ибо все солдаты и офицеры его имели весьма своеобразную форму, совершенно не напоминающую военную. Скорее всего, они все походили на промысловиков, да и вооружены многие были привычным им оружием, чаще всего берданками. Говорили, что самых метких и опытных стрелков сводили в особые группы и вооружали какими-то редкими винтовками с новыми прицелами позволяющими уверенно убивать врага на расстоянии в версту но именно этот корпус должен был обеспечить замирение восставшей финляндии 1 декабря строго по плану отряды разведчиков вышли на лед ботнического залива их целью было обеспечить работу железнодорожников которые стали прокладывать узкоколейку прямо по льду было привлечено огромное количество работников которые укладывали шпалы и рельсы крепили их Связисты устанавливали крепление для линии телеграфа. Направление линии шло почти точно по прямой до города порта Евля, где была железнодорожная ветка, почти не было войск. Надо было проложить почти полторы сотни верст временного пути, примерно 230 километров. Невиданное в мировой практике строительство в общей сложности заняло 15 дней. 12 декабря первые отряды бригады Воронцова-Дашкова Двинулись по проложенному пути, используя коней. Оружие, артиллерию и боеприпасы перевозили в вагонах при помощи тех же трудяк-лошадей. 22 декабря рано утром морпехи внезапным ударом взяли на абордаж вмерзшую в лед и превращенную в береговую батарею канонерскую лодку «Евле». Небольшой гарнизон и полиция этого небольшого захолустного шведского порта пребывала в полном замешательстве. Никто не ожидал появления тут русской армии. Небольшой гарнизон состоял из двухсот рекрутов, которых совершенно недавно призвали на службу. Оказать сопротивления они попросту не могли. Для нас приятной неожиданностью стало то, что почти вся кадровая армия, более 18 тысяч человек, была переброшена в Финляндию для организации финских вооруженных сил, для планируемого по весне наступления. Пока морпехи занимали порт и ключевые точки города, осназовцы организовали его плотную блокаду, перерезав телеграфную связь. Опять-таки сыграло свою роль и отсутствие русских дипломатов в шведском королевстве. 21 утром ультиматум императора Михаила II был передан послу Швеции в Берлине. В нем указывалось, что если он не будет принят, то военные действия начнутся в 4 часа утра 22 декабря. Они так и начались. Атакой и захватом явле. К сожалению, гвардейский корпус Гурко опоздал, он подошел к аландам почти что ночью и штурм шведских позиций предпринял рано поутру. Если в моем распоряжении была железнодорожная колея с вагонами с военным имуществом, то у Гурко в качестве резерва по снабжению был только транспортный корабль «Меркурий», вмерзший в лед в десяти милях от аландских островов. Его несколько раз пытались захватить потомки викингов, но пулеметы и трехдюймовка на транспортнике быстро остужали горячие шведские головы. Продовольствие, боеприпасы, печки и палатки для обогрева солдат и офицеров — этого всего на Меркурии было в достаточном количестве. Но слишком близко к островам, захваченным неприятелем. Поэтому гвардию шведы встретили на позициях. Там был сосредоточен один из регулярных пехотных полков, с приданными ему тремя тысячами плохо обученных рекрутов. Хорошо, что артиллерия на Оландах была представлена двух- и трехдюймовыми бафорсами, а тяжелые орудия там еще не установили. Если бы там была даже одна батарея шестидюймовок, способных проломить лед залива, сложно себе представить, насколько сложной была бы операция по захвату островов. В свои 73 года я не был уверен, что смогу сделать для империи еще что-нибудь значительное. У любого человека есть предел сил и здоровья. Я, наверное, еще не подошел к этому пределу. Переносить тяготы этого похода было испытанием куда как более сложным, чем даже бои под Плевной. За мою жизнь я прошел через множество сражений, начинал воевать на Кавказе против диких горцев, умерял польское восстание в 63-м и венгерское восстание 49-го. Меня миновали бои Крымской войны. В то время я командовал одним из отрядов, который отвечал за оборону побережья Балтики от вражеского десанта. Зато в турецкую пришлось повоевать. Очень серьезно пришлось. Меня назначили командовать гренадерским корпусом, лучшими частями тяжелой пехоты в русской армии. А потом случилась плевна, где мне пришлось сыграть свою немалую роль в поражении неприятеля. Никогда еще я не был настолько поражен стойкостью и отвагой русского солдата, его мужеством и смекалкой. Но то, что происходило сейчас, это было вообще за рамками известного мне. Я считаю это истинным чудом. Тысячи простых людей, рабочих и крестьян, быстро проложили временную железную дорогу, которая должна была стать линией снабжения всех наших войск в Швеции. Да, удивительным было то, с какой энергией взялся за эту работу Самуил Соломонович Поляков, представитель частного капитала, но именно его умение строить быстро, решать сложнейшие задачи по снабжению армии строителей и доставке материалов на нужное место в нужное время. И все эти задачи были подготовлены заранее. Фактически я командовал только войсками, в то же время лично начальник генерального штаба Ванновский занимался решением задач обеспечения всей зимней кампании. 25 декабря узкоколейку соединили с железнодорожными путями в Евле. Этот неблизкий маршрут был выбран из-за того, что трасса шла по прямой, кроме того, в Евле была возможность вывести полотно на берег без особых проблем. Пологий берег и небольшой перепад высот облегчали нам задачу. В самом городе были захвачены местные паровозы, а броневагоны уже стали поступать на станцию где из них формировали первые бронепоезда было решено создать четыре легких бронепоезда и два тяжелых на тяжелых установили по два шести дюймовых и два пяти дюймовых морских орудия на легких по две морские трехдюймовки все поезда имели пулеметы максима десантную группу вагон с оборудованием который должен позволить отремонтировать путь если он будет взорван либо поврежден еще каким то образом 26 декабря первый отряд моего корпуса, два легких бронепоезда, один тяжелый Илья Муромец и бригада осназа выдвинулся на Стокгольм, к которому подходили гвардейцы Гурко. Аландские острова. 27 декабря 1883 года. Генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко. Если бы у меня были ещё 3 месяца, да хотя бы два. Дело при аландских островах показало, что гвардия перестала быть парадным войском императора, а стала боевой его частью. Но именно боевая подготовка гвардейцев оставляла желать лучшего. Почему-то бравирование личной храбростью в этих частях считалось главной доблестью солдат и офицеров. Причем, часто это вступало в противоречие со здравым смыслом. Идти плотным строем на противника, скрывшегося в укреплениях, «Много ума не надо. Точнее, его вообще не надо. Я потерял три полноценных батальона за первые полчаса боя, после чего приказал сигналить отступление. И еще рота полегла, поскольку ее командир решил игнорировать приказ об отходе. Если бы мерзавец не погиб вместе со своими солдатами, приказал бы расстрелять его лично. Как и отстранил того мерзавца, что дал приказ о наступлении без артиллерийской подготовки» подвел ты меня константин конрадович и какого дьявола я на тебя положился назначив командовать первой гвардейской бригадой лучше бы ты генерал майор шмидт командовал своим павловским полком и не высовывался ата и наступления сорвали и ричарда трояновича фон меверса который павловцев принял под командование убит какого дьявола спрашивается я тащил по льду артиллерию Правда, пушки Барановского из-за их небольшого калибра были тут малопригодны, но как только гвардейцы отступили для перегруппировки, как заговорила артиллерия, новые 87-миллиметровые полковые пушки. Всего восемь орудий, но каков был эффект! Артиллеристы даже на морозе в запреле так быстро подавали снаряды, корректировщики оперативно координировали огонь. Благо первая атака дала возможность выявить огневые точки противника. И тут блеснули храбростью егеря. Лейб-гвардия егерский полк ведь начал движение по льду, еще когда снаряды рвались на укрепленных позициях противника, а когда артиллеристы принесли огонь в тыл, ворвались на укрепление, где началась жаркая рукопашная схватка. Слава Господу, что в это время кексгольмцы и семеновцы стремительным броском во фланге смогли смять вражескую оборону. Помогли егерям, за которыми пошли в бой потрёпанные части первой бригады. Русских было не остановить. Стоящие во второй линии противника резервы были в основном свеженабранными частями, не нюхавшими пороху. Эти побежали, причем быстро. Для них столь стремительная атака, да еще после артиллерийского обстрела, оказалась слишком сильным испытанием. А вид отступающих ветеранов прибавил им прыти. Ну, тут сказала свое слово кавалерия. Да и пушки Барановского, которые наступали в первых рядах вместе с егерями, показали, что их небольшой вес и калибр тоже могут иметь значение. Путь на Стекольну, как приказал именовать столицу королевства шведского государь Михаил Николаевич, был открыт. По утру 26 числа, декабря месяца, мы вышли к Стокгольму. Более всего мы опасались стоявших на Брандвахте вальдах двух британских броненосцев и шведского броненосца береговой обороны, которые имели довольно мощное орудие способные разнести лед, как утверждали наши артиллеристы. Проверять, смогут ли они пробить полутораметровый и еще более толстый лед, как-то не хотелось. Посему, егеря и кексгольмцы, показавшие себя лучше всего в деле на Оландах, шли все в белых маскировочных халатах, скрывавших их яркую форму. В таких же накидках шли другие пехотные части. Мы понимали, что после сражения у островов, которые вновь вернулись под русскую корону, нас будут ждать, а посему внезапно захватить вражеские корабли не получится. Главным была точная координация наших действий с корпусом прославленного генерала Ганецкого. Тут нам помощь оказал телеграф, который мы тянули за собою. Пётр Семёнович Ванновский, руководивший операцией из Або придержал на 12 часов выход из Евле отряда Воронцова-Дашкова. В общем, у нас была надежда, что взятие столицы противника пройдет согласно намеченному плану. Лондон. 25 марта 1884 года. Генерал-лейтенант Джон Милтон. «Мы повторяем Восточную войну. Я воевал в Крыму». Я хорошо помню, каким сложным противником были русские. И они опять осмелились бросить вызов империи, над которой никогда не заходит солнце. Что я могу сказать в свое оправдание, Джордж? Я скажу тебе всю правду, а ты потом все равно не напишешь ни слова из того, что я тебе поведаю. Тебе просто не дадут это сделать. Но ты обещай мне, что опубликуешь эти материалы после моей смерти. А мои родственники поднимут вопрос о моей реабилитации. Говоришь, что меня могут лишить всех воинских званий? Не посмеют. Всех собак на меня не повесят. Только парочку самых жирных. Я прибыл в Стокгольм в августе 1883 года в качестве руководителя нашей военной миссии. Если говорить о фактическом положении дел, я стал кем-то вроде советника при их генеральном штабе. Один смех, а не название. Командовал этим убогим заведением полковник Мунк. Полковник, чтобы ты понимал. Я прекрасно понимал, что меня посылают туда в первую очередь как хорошего организатора. Ты не можешь спорить, что пост главнокомандующего нашими войсками в Северной Америке, а потом и в Ирландии, обогатил меня довольно уникальным опытом организации борьбы с партизанскими повстанческими соединениями. Теперь мне необходимо было сделать то же, но наоборот чтобы дать возможность сформировать в Швеции более-менее боеспособную армию, необходимо было время. За месяц можно научить рекрута стрелять из ружья и ходить с Нет, пожалуй, только ходить с троем. Еще два месяца надо на то, чтобы он стал не просто стрелять, а хоть куда-то попадать. Я не говорю о слаживании подразделений, тактике действия отрядов от взводов до батальонов. И это при том, что местным генералам ничего более полка доверить было невозможно конечно я привез с собой инструкторов которые начали активное обучение рекрутов швеция небогатая страна из нее начали в ссо сша уезжать крестьяне только в конце 1883 года было подано более ста тысяч заявок на эмиграцию вот тебе и рекруты мы просто изъяли из семей неудавшихся иммигрантов мужчин призывного возраста и поставили их под ружье И делалось это на наши, британские деньги. Швеция не могла содержать большую армию. Представляешь, они с трудом кормили 25 тысяч человек в армии и тысячу на флоте. Часть войск вооружали французы, часть – мы. Кроме того, Его Величество приказал передать флоту Швеции два броненосца, пусть и устаревших, но на чем-то должны шведы учиться. Уорриор получил название Харальд Первый, символично первый король Швеции и первый в мире броненосец, а Черный Принц стал Хаканом Могучим, еще один легендарный шведский правитель из забытой богом династии. Названия гордые, и вся ценность этих кораблей была в их артиллерии. Там же находилась срочно построенная плавучая батарея Магнус Первый, названная в честь Магнуса Доброго. Хорошо, что не в честь Магнуса Слепого. Кроме того порту находились канонерские лодки и вспомогательные суда и все они находились в ледяном плену, представляя из себя неподвижные огневые точки. В чем была моя ошибка я недооценил русских впрочем это была не только моя ошибка война с россией планировалась весной летом следующего года, когда в коалицию со швецией должны были официально вступить великобритания и франция, а вскоре присоединиться австро венгрия турция Возможно, что и Германия. Против такой коалиции Москва бы не выстояла. Это сейчас я понимаю, что нам надо было немедленно женить молодого короля на нашей принцессе, наплевав на условности, принятые у монархов. Но сам Оскар Третий, этот молодой упрямец, долго, слишком долго сопротивлялся. У него, видите ли, была любовь к особенне королевской крови. Конечно, отец... Этой девицы был одним из новых командующих шведской армии. Но марганатический брак — это было слишком. Олов был самым управляемым из династии. Менять что-то сейчас было бы просто глупо. В общем, он как мог оттягивал этот брак. А как было задумано? Брак, рождение наследника, исчезновение Бернадотов, физическое, в том числе и дурачка Оскара и Швеция с Норвегией входят в состав нашей империи. Просто и изящно. Королева биатриса правит, в общем, так было задумано. Но русские нанесли удар раньше, зимой. Мы были уверены, что похода 1807 года не будет. Восстание в Финляндии, финансирование нашими агентами полыхало вовсю. И именно на его подавление стягивались войска. Ударить по Швеции, имея в тылу восстание, фактически не имея надежных линий снабжения, это же нонсенс, а ландская позиция надежно защищала столицу от вторжения по льду. Но мы оказались абсолютно не готовы к русской угрозе. Утром 26 я был у себя на квартире, собираясь в генеральный штаб. Весть о поражении в битве у островов заставила перебросить в столицу несколько полков, доведя гарнизон, до двадцати тысяч солдат пусть только только обученных но все таки это были солдаты а не сброд конечно я предпочел бы иметь под руками дивизию шотландских стрелков но где ее взять по нашим планам введение британского и французского экспедиционных корпусов каждый по двадцать тысяч человек должно было произойти весной сразу после свадьбы оскара и биатрис утро выдалось туманным не люблю такую погоду Ровно в шесть часов раздались первые выстрелы, от которых я сразу же пришел в боевое состояние, мгновенно оделся и отправился в штаб. В городе творился хаос и бардак. Я застрял у порта и имел возможность наблюдать эту страшную картину. Откуда-то издалека прогрохотали русские пушки, причем солидного калибра, не менее пяти фунтов. Взрывы вздыбили лед неподалеку от наших броненосцев. Я был поражен подобной точностью стрельбы. Но еще более потрясён был, когда «Уориор» получил два попадания в борт и начал быстро погружаться. Еще один залп, и точно такие же два попадания в «Черного принца». А ведь на обоих кораблях половина команды была нашей, британской. Мы еще не успели обучить шведские экипажи. И сейчас оба корабля шли на дно вместе с их командирами, матросами и пушками. Еще два залпа, два взрыва около Магнуса, и еще два взрыва уничтожают плавучую батарею. А дальше кто-то продолжает долбить по кораблям в гавани Стокгольма, пуская их на дно, один за другим. А по льду подходит вражеская пехота и кавалерия, которая начинает входить в город, который погружен в панику. Кажется, что русские солдаты везде. Бой идет у королевского дворца и генерального штаба. В этой обстановке я предпочел вернуться домой. А что еще прикажете делать, мой друг? Если бы у меня были шотландские стрелки, а так... Я, конечно, достаточно стар и мог выйти в отставку фельдмаршалом, после шведского провала мне это не светит. Но и брать на себя чужие промахи я не собираюсь. Старина Джон Милтон — твердый орешек».